Глава 10 Я внимательно пролистал скрытый чат. С виду казалось, что Вера продавала деревья — березки и сосны. Цена прямо не обсуждалась, только некие стандарты и проценты. Например, магическая сосна, 27 лет, цена 3 на стандарт плюс 15 процентов. В конце каждого сообщения был отчет. Общее количество деревьев и сколько среди них магических. Обычно выходило не больше пятнадцати-двадцати штук за один заказ. «Тут есть фотографии, удаленные», — подала голос Мия. «Но их будет трудно восстановить, придется использовать магию». «Сделаешь». Я посмотрел на Мию. «Да», — вздохнула она. Через пару минут под последними сообщениями появились фотографии людей. Мужчины и женщины. «Торговля людьми», — я нахмурился. «Сможешь отследить покупателя?» «Да, но будет трудно». «Сделай, пожалуйста». Я холодно смотрел на фотографию молодого парня, в глазах которого плескался ужас. Ниже шла надпись. «Сосна обыкновенная, 22 года». Цена – стандарт. Веру Грейк необходимо уничтожить самым жестоким образом, как и тех, кто покупает у нее людей. Это клан Беттихер. Не нашла, зачем им люди. Надо проникнуть в их локальную сеть, чтобы узнать больше. Понял, спасибо тебе. Я благодарно посмотрел на Мию. «Можешь узнать, Вера сама всем занимается, или она выполняет приказы барона?» «По всем признакам сама», – через некоторое время ответила Мия. «Она связывается периодически со своими братьями». «А Вера из какой семьи?» «Ее девичья фамилия Дюпон. Ее отец богатый бизнесмен, но он часто поддерживает барона Грейга финансами». «Точно. Я, наконец, вспомнил». Клавдий Дюпон, тот еще жук. Ладно, я все понял. Будешь наказывать ее, обрадовалась Мия. О да, этой ночью придется все же выйти на улицу. Ура! Я закрутил монетку, глубоко задумался. Медленно сказал. «Напиши барону от имени анонимного дворянина. Спроси, будет ли он делать благотворительный вечер в честь чудесного исцеления своего любимого сына. Пусть этот дворянин представится жителям столицы и предложит свою помощь в организации праздника». «Зачем?» — не поняла Мия. «Попробуем подать барону идею. Раз Вильгельм додумался использовать меня на балу, то и этот должен». Он хоть и туповат, но хитрый, как демон. «Не совсем понимаю», — призналась Мия. «Скоро все увидишь», — я загадочно улыбнулся. «Только покажи мне сперва письмо». На экране появился текстовый редактор с набранным сообщением. Я немного отредактировал и сказал. «Можешь отправлять». «Всегда ты так, ничего не объясняешь» проворчала Мия, но письмо отправила. «А что делать, когда оборон ответит?» «Ничего, это уже не важно. Давай напишем еще Серафиму Грейгу от имени какого-нибудь крупного клана из ТОП-100». Я застучал ребром монеты по столу. «Предложим ему двойную цену за 10 контейнеров с электричеством». И я сжал монету в кулаке. Пусть суетится, покупает контейнеры у других кланов, делает что хочет, плевать. Через неделю у него должны быть в наличии эти десять контейнеров. Нам нужно электричество. «О, мне это нравится!» — воскликнула Мия. «Да, пусть этот человек собирает для нас энергию!» «Давай подберем клан, я сел поудобнее». «Напишем от имени Серафима, предложим 10 контейнеров по заниженной цене». «А от имени этого клана напишем Серафиму и предложим купить по завышенной цене», радостно уточнила Мия. «Да, двойная игра, это опасно, но так интереснее», — я усмехнулся. Минут 10 понадобилось, чтобы найти подходящий клан. Основной критерий поиска был простым. Клан выбирался в мертвые земли в поисках магических ресурсов, а в мертвых землях не работает электричество. Именно такие кланы и группировки являются основными покупателями магических контейнеров с электричеством. В итоге выбор пал на клан Немировских ТОП-69. Мия отправила два письма. Одно Немировским от имени Серафима Грега, а второе Серафиму от имени представителя Немировских. Оба письма были составлены правильно. Каждая сторона видела большую выгоду для себя. «Сможешь поддерживать этот контакт?» — спросил я Мию. «Только советуйся со мной, если в чем-то не уверена». «Это будет полезный опыт», — кивнула киска. Поможет лучше понять людей. «Спасибо тебе!» Я погладил кошечку. После того, как Мия отправила оба письма, я замаскировался и вышел на прогулку. «А что мы будем искать?» спросила Мия. «Камеры видеонаблюдения», прошептал я, разглядывая одну такую в углу здания. «Прикроешь?» «Конечно!» Я собрал девять камер и отправился в гостиницу, туда, где Вера встречалась с любовниками. Гостиница принадлежала ее отцу, поэтому неудивительно, что она выбрала ее. Вера изменяла мужу раз в неделю в одном из трех определенных номеров. Установил камеры во всех трех. Уже через два дня у нее будет встреча и появятся первые видеозаписи. Камеры скрыл заклинаниями. Если на них прямо не наткнуться, невозможно заметить. Мии пришлось снова использовать магию, чтобы камеры работали и отправляли данные на мой компьютер. Ее заряд энергии упал уже до 5%, и это ей очень не нравилось. Только мысль, что сейчас Серафим, собирает для нее контейнеры с энергией, успокаивала кошечку. Вернулся домой поздно ночью и сразу лег спать. Утром проснулся от наполняющей меня энергии, мана буквально переполняла меня. Ядро достигла пика четвертой ступени. Небольшой рывок и перейдет на пятую. Причину происходящего я нашел быстро. На местном телевидении вышло интервью со мной. «Отлично!» С прекрасным настроением я умылся и спустился на завтрак. «Пришло письмо от барона», — вдруг сказала Мия. «Он объявил, что устроит благотворительный вечер через четыре дня. А еще отправил отдельное письмо тебе, попросил встретиться с ним». Я кивнул. «Все в пределах ожиданий». Барон сразу подхватил выгодную для него идею и поспешил ее реализовать, пока инфоповод совсем не угас. Благотворительный вечер — идеальное мероприятие, на котором можно обзавестись новыми связями. Вильгельм через свою дочь уже попросил меня поговорить с Елизаветой, чтобы она помогла Павлу с лечением. Уверен, то же самое скоро сделает и барон. Попросит меня обратиться к Елизавете. Только просьба будет другая, разумеется. Когда я уже доедал, ко мне подошла Марьяна и прошептала. «Ваша матушка проснулась. Она желает вас видеть». Я замер. Аккуратно отложил вилку и несколько секунд сидел, восстанавливая внутреннее равновесие. Поднялся. Мама наконец-то пришла в себя. Я медленно зашагал в ее комнату. Меня охватило странное волнение. Сердце быстрее забилось у груди. В голове всплыло воспоминание из прошлой жизни. Воспоминание о том роковом дне, что навсегда изменил меня. Мне было девять. Да, точно. Девять лет исполнилось меньше месяца назад. В тот день, 5 сентября, прошел ровно месяц, как умер мой младший брат Илья. Тогда я впервые посетил личные покои мамы, как сейчас помню. Она стояла у окна, грациозная, сильная, непоколебимая. На ней было длинное черно-красное платье, вокруг ее ног плясали тени но несмотря на сильный образ мама была очень слаба внутри ее взгляд потух в тот день когда умер брат я подошел поближе и встал рядом мама невидящим взглядом смотрела в окно ты всегда учила что надо быть добрым тихо заговорил я надо быть честным отзывчивым щедрым ты учила что надо быть Хорошим. И Илья был таким. Мама вздрогнула, посмотрела на меня. «Смотри!» Я протянул ей ладошку. На ней сияла метка души. Фиолетовая рука, которая словно тянулась за чем-то. «Призрачная рука!» Прошептала мама. «Да!» Я кивнул. «Это метка вора!» Ты знаешь, что метка души показывает истинную сущность человека. Я вор. Я плохой, мама. И никогда не стану хорошим. Я не такой, каким был Илья. У мамы повлажнили глаза, она прерывисто вздохнула. «Мама, я убью всех злодеев», — выпятил грудь и посмотрел ей в глаза. Не надо учить меня быть добрым, у меня это не получится. Я всегда был злым, и ты это знаешь. Поэтому ты больше любила Илью. Мама вздрогнула, на ее лице появилось изумленное выражение. — О чем ты говоришь? — пробормотала она. — Вы для меня одинаково любимы, вы мои дети. Научи меня быть злым. Искренне попросил я. «Научи меня, как отомстить за Илью. Помоги мне, мама. Ты ведь знаешь, какая кровь течет у меня в венах. Папа водил меня на пытки. Дедушка при мне сжигал людей заживо. Дядя убил несколько сотен человек. Как мне верить, что доброта и честность — это главное?» Мама тогда не выдержала и впервые на моей памяти расплакалась. Она села и крепко обняла меня. Начала гладить и шептать, что поможет мне, что научит, как различать добро и зло, что я не буду вредить людям, только плохим, таким, как убийцы Ильи. «Есть разные ангелы и архангелы, мама», — тихо сказал я, крепко ее обнимая а я вырасту и стану ангелом возмездия. Я отомщу за брата. Впоследствии мое желание мести переросло в нечто большее. Я решил, что и правда стану ангелом, что я вознесусь на уровень, недоступный человеческому. Я останусь навеки в астрале, буду влиять на весь мир одним своим существованием. Через четырнадцать лет я выполнил обещание, которое дал маме. Я узнал, что за смертью Ильи моим ранением стоял культ Сумбраса, ангела тени. Этот культ хотел, чтобы мать вступила в их ряды. Ее метка души, оживление тени очень заинтересовала их. Но мать отказалась, и они убили Илью, а меня сильно ранили. Я уничтожил этот культ. Манипуляцией и обманом натравил на него церковь Архангела Самаэля, Разрушителя. Но именно тогда я привлек внимание церкви Талиэля, Архангела Судьбы. Десять лет я водил за нос всю церковь, пока суверен Владимир не додумался нанять божественного следователя Элли, известного также как Бездомный Элли. Он смог отследить мои действия и выйти к самым истокам, к самому началу моего пути, к разрушению семьи Грейк. Я изнутри уничтожил свой клан, растоптал его в пыли, бросил к ногам матери, сделал ее баронессой, хотя она не имела никаких прав на этот титул. Элли меня рассекретил, что в результате привело к смертям матери, ее второго мужа и всех ее детей, моих братьев и сестер. А позже и к моему переселению в этот новый мир. Я остановился у двери в комнату матери и несколько секунд потратил на то, чтобы успокоиться. Сейчас я встречусь с ней. От этой мысли во мне поднялась волна нежности и благодарности. Мама изменила мою судьбу, она поверила моим словам, направила мои темные таланты в правильное русло. С ее помощью я стал собой, тем, кто различает добро и зло, тем, кто в прошлом мире заслужил звание легенды и оставил след в истории целого мира. И пусть сейчас мама другая, но для меня это неважно. В этот раз я не позволю ей умереть. Я постучал, подождал немного и открыл дверь. Она сидела на стуле за столом и с рассеянным видом листала фотоальбом. Услышав меня, она медленно повернула голову. Я подошел ближе и опустился на колено. Взял ее тонкую ладонь и с улыбкой посмотрел в глаза. «Я долго ждал, мама. Сынок», — пробормотала она. «То, что ты сказал, правда? За смертью Ильи стоит Агата?» «Да, она и ее сыновья». Я поднялся, пододвинул стул и сел рядом с ней. Она рассеянно гладила фотографию мальчика, Ильи Грейга, ее второго сына. «Я уже наказал Борислава», — тихо сказал я. На очереди Агата и Дрейк. «Сынок», — уже более острым взглядом она посмотрела на меня. «Нам надо поговорить. Но сперва скажи, как мне пользоваться этим?» Она протянула левую ладонь, на которой появился рисунок маленькой раскрытой черной ладони. «Ты создала метку души!» — приятно удивился я. «Ты меня все-таки слушала?» «Конечно, слушала!» Мама улыбнулась. Мне понравился ее взгляд. В нем было много любви и тепла. «Давай поговорим. Я сел поудобнее». Сперва расскажу про метку души, а затем уже все остальное обсудим. Вышел из комнаты матери только через час. Рассказал ей свои планы касательно Волковых, не удаваясь в детали. Вместе решили, что пока она будет притворяться больной, чтобы не насторожить Агату Волкову. Только Марьяна будет знать, что мама пошла на поправку». «Почему такой задумчивый?» — спросила Мия, когда я сел в кресло. Я ответил не сразу, попытался подобрать нужные слова. В прошлой жизни мама была амбициозной и сильной. Она тщательно готовила меня, нанимала лучших учителей, передавала мне все свои знания, помогала ресурсами. Под ее руководством я провернул свое первое дело. Стравил двух заклинателей, родных братьев, занимающихся работорговлей. Сделал их ненавистными врагами. Они загрызли друг друга. Мия внимательно слушала. «В этой жизни она другая. Я предложил ей возглавить клан Волковых. Это в моих силах я уже все спланировал. Но, похоже, ей не нужна власть». «Или она пока не верит в твои возможности», — предположила Мия. «Может, и так». «Ладно, пора заняться делами». Я вытащил медальон кости и немного попортил его, чтобы никто не узнал. Позвал Марьяну и попросил ее продать артефакт, купил травы и склянок. Отдал карту, пусть оплату на нее кинут. Так будет безопаснее для Марьяны. Затем занялся разработкой плана. Завтра я полечу в столицу, нельзя тратить это время зря. Как минимум, следует посетить столичные алхимические магазины. С печью мастера я могу приготовить несколько редчайших алхимических препаратов, среди которых самый значимый эликсир развития ядра и зелья омоложения. Оба бесполезны для меня из-за пофиоза короля. На меня не действуют никакие препараты, усиливающие ядро. А для зелья омоложения я слишком молод, мне оно не нужно. Но два этих препарата будут очень полезны для моих союзников, членов организации верных соратников». Придется только рецепт править. Вряд ли в этом мире имеются такие же ингредиенты, как в прошлом. Прибыла Марьяна, жутко довольная, со счастливой улыбкой на лице. В руках она держала пакет из алхимической аптеки. «Продала медальон за полторы тысячи!» — воскликнула она. «Ого!» — удивился я. «Ты замаскировалась же?» «Конечно, как и всегда!» — кивнула Марьяна. Показала вашу карту, и все вопросы отпали. Она же персональная для благородного из семьи Грейк. «Отлично, ты молодец. Держи семьдесят пять рублей». «Сколько стоили покупки?» Отсчитал купюры. «Триста десять рублей». Марьяна радостно приняла деньги, поблагодарила и вышла. Я закрыл двери на ключ и открыл одну из склянок с эликсиром памяти. Выпив впал в глубокий транс и прогнал в памяти все что знал о клане булгаковых и елизавете спустя минут десять открыл глаза и надолго задумался раскручивая между костяшками монету скоро время встречи с бароном напомнила мия выведя меня из задумчивости да я кивнул что вспомнил Елизавета имела довольно качественную метку души, массовое исцеление, но ничего особенного. «А почему так задумался?» — не унимала семья. У Болгаковых был заклинатель с очень редкой меткой души — воскрешение. Эту метку можно было использовать на недавно умерших людях, чтобы оживить их. «И что тут такого?» Не поняла Мия. Я посмотрел на нее и усмехнулся. У этой метки души есть одна особенность она позволяет вернуть к жизни зомби. Про эту особенность мало кто знал. Церковь Архангела Азраэля очень постаралась для этого. Булгаковы обнаружили особенность этой метки. Старший брат Елизаветы был превращен в зомби, и тот самый член клана с меткой воскрешения оживил его. Зря он это сделал, конечно. За исцеление зомби клан Булгаковых был под корень истреблен церковью Азраэля. «Архангел смерти, да?» — протянула Мия. «Злой парень?» «Да». «Повелитель некромантов?» «Понимаешь теперь, почему я так задумался?» Конечно. Мия закивала. У этого мира большие проблемы, зомби. Я начал стучать монетой по столу, в голове строился план. Я сделаю весь клан Булгаковых моим должником и громко заявлю о себе, если это будет выгодно. Но нужно быть очень осторожным, тщательно все продумать и выбрать следующего члена организации. «Ладно, идем к барону». Я поднялся. «Будем тусить», — потрясла лапкой Мия. Я усмехнулся и пошел одеваться. Перед бароном надо выглядеть хорошо, чтобы создать благоприятное впечатление. Когда вышел из дома, меня уже ждал водитель. Впервые я оказался в городе днем, а не ночью поэтому мне было интересно посмотреть на все. Автомобили, автобусы, необычные здания. Даже люди и те вызывали мой интерес. Все такие важные, хмурые, куда-то спешат, спешат. Барон заседал в самом высоком здании города, на последнем тринадцатом этаже. В народе это здание называли «клык» из-за соответствующей формы, стеклянное, довольно стильное. У входа меня встретил слуга оборона, и мы вместе направились к лифту. Я шел и ловил на себе взгляды. Люди в офисных одеждах удивленно таращились на меня, а как только мы со слугой отходили, начинали бурно обсуждать. «Это тот самый Артур?» «Из интервью!» «Боже, он и правда ходит! благословенный богиней!» «Какой красивый! Он сияет!» Телеведущая с канала ТВ-4 назвала его «Амбассадором благородства». «Ну, я не использовал заклинание усиления слуха, поэтому некоторые реплики пришлось додумывать» но в основном все примерно так и говорили. Я улыбался и кивал работникам. Одна девушка от моего взгляда ойкнула и упала. Я помог ей встать, она снова упала, на этот раз в обморок. Я с виноватым видом взглянул на слугу барона и сказал, «Популярность — это не только слава и восхищение, но и тяжелое бремя, которое нужно нести с достоинством». Тот странно взглянул на меня и кивнул. «Мие было весело. Она сидела у меня на голове и непрерывно хихикала. Да и мне было весело. Давно так не развлекался». «Артур?» — меня кликнули. Я остановился и обернулся. Ко мне шел Леонид Грейк, старший сын барона, его наследник. За ним на почтительном расстоянии следовали шестеро человек в строгих офисных костюмах. Некоторые из них держали в руках планшеты или папки с документами. Наверное, директора и важные сотрудники компании. Привет, я обрадованно протянул руку Леониду. Он пожал мою ладонь, и сильно сдавил, делая больно. При этом он добродушно улыбался, хотя и не мог скрыть презрение и злобу во взгляде. «Вот, значит, как. Что ж, раз ты желаешь меня принизить при всех, пусть так и будет». «Ох!» — воскликнул я и упал на пол. Леонид растерянно отпустил мою руку, которую я тут же прижал к груди и сильно надавил пальцами на тыловую сторону ладони, чтобы остались крупные синяки. Прогнал по телу манну, слегка корректируя состояние организма. «Брат, зачем ты так со мной?» Я, шатаясь, поднялся на ноги. Бледный вспотевший, сжимая запястье. На коже уже проступили синяки. «Ты...» Леонид не нашелся, что сказать. Он был ошеломлен моей слабостью. До меня донеслись шепотки. Посмотрите на его руку. Зачем он так? Это жестоко. Он ведь его брат. Артур все интервью хвалил семью. Он слишком хороший для нашего мира. Неужели это настоящая сущность гендиректора? Леонид тоже слышал шепотки, но он тяжело задышал, покраснел. «Не злись, брат, пожалуйста», — поспешно сказал я. «Не нужно злиться на меня. Мне...» «Меня просто позвал отец». «Я тут же уйду, я не посмею работать тут». Шепотки усилились. «Ты...» Леонид покраснел, как рак. «Казалось, еще чуть-чуть, и он лопнет». «Барон ждет Артура», — подтвердил мои слова слуга. «Брат, я пойду», — грустно сказал я. «Прости еще раз. Не нужно считать меня помехой или конкурентом. Наследником всегда будешь ты». «Да, сейчас я популярен, обо мне все говорят. Но ведь и ты тоже не хуже. Не нужно злиться». Леонид покачнулся и чуть не упал. Из его носа пошла кровь. Переволновался бедный. Мия заливалась хохотом. Ситуация и правда была забавной. Старший брат просто решил сделать чуть-чуть больно младшему, собираясь показать ему его место. Но в итоге разрушил свою репутацию доброго парня, которую строил годами. Кто теперь поверит в его доброту, когда он брату чуть руку не сломал лишь за то, что тот пришел в компанию? Да, брат популярен, на нем все говорят, но зачем так ревновать и завидовать? Разве таким характером должен обладать будущий барон? Правильно, никто ему не поверит. Слухи об этом инциденте разойдутся по всем ближайшим кланам. Имидж Леонида Грейга будет пересмотрен. За будущими дворянами всегда тщательно наблюдают. Но так ему и надо. Ленька в курсе всех дел отца и активно помогает ему. В будущем ему суждено пасть, он никогда не станет бароном. Но это в будущем. Оставив позади переволновавшегося Леню, мы со слугой дошли до лифта и поднялись на последний этаж. Слуга проводил меня до кабинета барона. Когда я вошел, Захар сидел за своим столом и с важным видом читал какие-то документы. — Снок, дорогой! Барон отложил бумаги, встал из-за стола, подошел ко мне и обнял. По-отцовски похлопал по спине. — Проходи! Есть разговор. Отец мой, я тоже похлопал его по спине. Барона передернула. Он сел за стол и пригласил. Садись рядышком, сынок. Да, отец мой, я благодарно кивнул и сел. Ты уже выбрал подарок, Елизавете? Барон скрестил пальцы перед собой и озадаченно нахмурился. Пока нет, я смутился. Хотел сходить в город, купить что-нибудь. На самом деле, подарок я уже подобрал, он определенно понравится Елизавете. Да не только ей. Вся семья Булгаковых будет вопить от восторга, если мои предположения подтвердятся. — Не беспокойся о подарке, — барон приосанился. — На балу ты будешь представлять наш клан. «Подарок должен соответствовать, и я о нем позабочусь!» «Спасибо, отец!» — обрадованно воскликнул я. Мия захихикала, свет замигал, барон хотел что-то сказать, но осекся и озадаченно посмотрел на потолок. «Только не сейчас!» — пробормотал он и выдохнул, когда свет перестал мигать. «Меня уже боятся», — гордо заявила Мия. «Может, я обесточу город сейчас?» Я едва заметно покачал головой. Барон прокашлялся и продолжил. «У меня есть для тебя важное задание, сын». «На балу ты должен рассказать всем, кому сможешь о благотворительном вечере, который наш клан организует в честь твоего исцеления. Чем больше кланов будут присутствовать, тем лучше для всех. Каждый рубль пойдет на помощь бедным ребятам и девчатам, которые не могут ходить из-за болезни или травмы». Барон сделал скорбное лицо. — Отец, я попрошу Елизавету объявить на балу о твоем благородном поступке, — решительно заявил я. — Сынок, я буду гордиться тобой, если ты сможешь, — воскликнул барон. — Я справлюсь, — уверенно кивнул. — Встретились два актера, — хихикнула Мия. — Ладно, сын, езжай домой. Подарок для Елизаветы доставят вечером. — Хорошо, отец. Спасибо, что так заботишься о больных детях. Глаз барона задергался. Мы снова обнялись, и я пошел к лифту. Задумался о подарке Елизавете. Дома надо будет выпить порцию эликсира памяти и вспомнить всех владельцев метки воскрешения, о которых я когда-либо слышал. Пора искать нового члена организации.